На утро сигнал коммуникатора прозвучал ровно в тот момент, когда у меня был полон рот зубной пасты. Понятное дело, пока я дочищала зубы и всё это выполаскивала, загадочная ранняя пташка отключилась, номер не определился. В следующий раз колокольчик прозвенел на первом глотке кофе. Но услышав голос Пьетра Контарини, я могла только тихо вздохнуть. и любезно поприветствовать его. «Доброе утро!» «Доброе утро, сеньора Хэмилтон-Дайр!» Голос графа прямо-таки излучал оптимизм. «Если я приеду к вам вместе с Карло примерно через час-полтора, вам это будет удобно?» «Конечно, приезжайте, буду вас ждать». Одним глотком я допила кофе и отправилась одеваться. Вот не буду сегодня наряжаться и играть в карнавал, бубнила я себе под нос, выкапывая из чемодана джинсы и хлопковый джемпер. Не хочу. Я современная женщина. Мне длинные юбки неудобны и неуместны. Оделась, взглянула в зеркало и разочарованно поджала губы. Вчерашняя нора явно была интереснее сегодняшней. Руди и синьор Пальдини проводили визитёров в гостиную. Кот подошёл ко мне, потёрся о ноги, строго взглянул на представителей клана Контарини и важно удалился, подрагивая хвостом. Горничная принесла поднос с кофе и сливками, и нас наконец оставили одних. Я рассматривала молодого человека. Серебряная маска была частью лица, вот Как бы это объяснить? Наверное, можно сравнить это с губами. Кожа другого цвета, но нет шва, физической границы между тем и этим участком тела. Так было и тут. Вот серебряная поверхность, сверкающая металлом, а вот тёплая кожа шеи и уха. Цвет и даже текстура разные, а граница между ними лишь визуальная. Можно потрогать? спросила я, прерывая молчание. Карло дёрнул головой, обозначая согласие. Я прикоснулась к маске. Холодный, чувствуется металл, к коже тёплая, живая, к границе не понимаю. Пальцы не чувствуют здесь ни тепла, ни холода, только пустоту, проклятье. Став, я прошлась по гостиной, подошла к окну и посмотрела на Гранд-канал. Потом вернулась к гостям, встала перед Карло и сказала: "Я могу попытаться помочь вам. Если операция пройдёт удачно, мы снимем с вашего лица эту маску и заменим её специальным составом, который через несколько дней превратится в настоящую кожу лица". Тёмно-серые глаза смотрели на меня сквозь прорези маски, и я не могла понять их выражения. Пьетра поспешила ответить: "Мы согласны". "Подождите, это не всё", я покачала головой. "3-4 дня, и вы получите тот отсосок, который захотите. Дадите мне портрет, каким вы были до проклятия, будете таким?" "Нет. Покажите желаемое лицо". и получите его. Но есть одно «но». «Какое!» — нетерпеливо выкрикнул Карло. «Да говорите же, темный вас побери!» «Карло!» — попытался одернуть его родственник. Я жестом руки заставила его замолчать и продолжила, глядя прямо в серые грозовые глаза. «Поначалу это лицо будет столь же выразительно, как нынешняя серебряная маска». Постепенно вы сами сделаете его вашим настоящим лицом. На нём будет отражаться каждый ваш поступок, дурной или хороший. Любовь, ненависть, равнодушие всё это нарисует на чистом полотне ваш новый облик. Всё будет зависеть только от вас, Карло. Молодой человек помолчал, потом спросил тихо: "Такой, как бы Дэриан Грей, наоборот. Да, именно. Дэриан Грей, наоборот. Согласилась я. Нет, он встал и пошёл к двери, остановившись в проёме, повторил, не поворачиваясь: "Нет". И вышел, без хлопка закрыв дверь. Старший Контарини закрыл лицо руками и минуту просидел молча. Потом оторвал с усилием ладони от глаз. сказал глухо: "спасибо" и встал. "сядьте, петро. куда вы спешите?" спросила я спокойно. "чего ради теперь мне отнимать ваше время?" "вы ничего не поняли, дорогой мой. он уже согласился. я даю ему 10 минут на то, чтобы вернуться. выпьете пока ещё кофе или, может быть, что-то покрепче? погодите-ка. В кабинете я достала из шкафчика на красном лаке, которого были вырезаны пышные пионы, бутылку, поспешно вернулась в гостиную и дёрнула за шнурок колокольчика. Сеньора Пальдини выросла на пороге, кажется, раньше, чем звон колокольчика затих в глубине дома. Я показала ей бутылку, она кивнула и через мгновение уже внесла поднос с широкими бокалами и тюльпанами. вазочками с орехами и кусочками пармезана. Разлив бокал понемногу, я протянула один моему визави. Что это? спросил он без интереса. Подарок пациента, получен от него через год после операции, сказала я не без гордости. Петр осторожно глотнул и задохнулся. Око, Килимас, пятидесятилетней выдержки. Лучший купаж за последние сто пятьдесят лет. Все будет хорошо, поверьте. Дверь в гостиную вновь открылась. Карло подошел вплотную к моему креслу, посмотрел сверху вниз и сказал, «Я согласен». Граф Конторини шумно выдохнул. «Хорошо», — сказала я. Мне понадобится от вас ответы на некоторые медицинские вопросы. Я пришлю вам анкету на электронную почту. Пожалуйста, постарайтесь отвечать как можно точнее и подробнее. Молодой человек записал мне свой электронный адрес и посмотрел на дядю. Ты ещё остаёшься? Да. Ладно. Тогда я пройдусь пешком. До свидания, сеньор. Изысканно поклонившись, он вышел. Итак, я смотрела на графа. Итак, если не возражаете, синьор, я бы хотел обсудить ваш гонорар. Правильно я понимаю, что деньги вас не очень интересуют? Да? Это действительно так? Какие-то иные варианты существуют? Пьетра усмехнулся и вдруг сделался молодым и невероятно красивым. Боги, так всё это время у него было такое мрачное лицо, что он казался почти стариком. А на самом деле ему всего 100 лет. Для мага это молодость, которая будет длиться ещё очень долго. Вы ведь уехали из Бостона не просто потому, что захотели попутешествовать, не так ли? спросил он. "Да, расскажете?" "Почему бы нет?" подумала вдруг я. "Может быть, это поможет мне избавиться от тяжёлого чувства вины." "Почему бы и нет?" повторила я вслух. "Полгода назад ко мне на приём пришла давняя постоянная пациентка, миссис Рубинштейн. Периодически она ложилась в мою клинику, чтобы привести в порядок лицо и фигуру. И чего радикального? Просто 10 дней реабилитации после тяжёлого труда светской жизни. Но в этот раз она пожелала именно что радикального. Миссис Рубинштейн в свои 60 с хвостом решила выйти замуж за молодого человека 28 лет от роду и желала на свадьбе выглядеть ровесницей будущего мужа. То есть она хотела повернуть время вспять. «В общем, да. Причем немедленно. Она слышала о препарате «Пелис», который я упоминала сегодня, и потребовала полностью заменить ей кожу на лице на новую, созданную из него. Но вы же сказали, что это возможно. Граф Конторини слушал очень внимательно. «Это возможно», — эхом повторила я. «Вашему племяннику, двадцать пять?» «Двадцать четыре? Да, я понимаю, совсем иная биохимия». «Нет, разумеется, если бы были медицинские показания, мы бы и к столетнему пациенту не задумались применить пелес, но в этом случае я отказала наотрез. Миссис Рубинштейн ушла страшно разобиженная, грозила мне судебным иском и прочими неприятностями». «И что? Неужели она подала в суд?» И вы просто уехали от этих неприятностей? Теперь он смотрел слегка насмешливо. Нет. Она обратилась к другому врачу, и через 3 месяца пришла ко мне в вуали, а под вуалью было вот это. Я протянула Пьетро свой коммуникатор, где во всей красе было запечатлено новое лицо миссис Рубинштейн, перекошенный рот, подтёкшие скулы. Заплывшие глаза, окружённые сеткой глубоких морщин, и как венец всего гладкий алебастровый лоб. Да, и как же это произошло? На тот момент Пелис не был полностью разработан. Существовал только в виде лабораторных образцов. Один из сотрудников моей клиники решил, что может позаимствовать флакон другой и передал их. Ну, не буду называть имя этого хирурга. По-видимому, ее организм отторгал новую кожу, а они накладывали новый слой. В общем, вот так. Миссис Рубинштейн потребовала, чтобы я это немедленно исправила. Я отказалась. Через два-три года можно было бы попробовать, но немедленное вмешательство было абсолютно исключено. «И это произвело на вас такое впечатление?» О, нет. Я невесело рассмеялась. Я, знаете ли, хирург со стажем всякое видала. Но вернувшись домой, миссис Рубинштейн покончила с собой в предсмертном письме обвинив меня. И вот это уже, как вы выразились, произвело впечатление. Вас подвергли остракизму? Нет, ну что вы, кто бы такое себе позволил? Но у меня было ощущение, что за моей спиной всё время звучит шёпот, и я сдалась. Клиника работает, препарат доведён до ума и испытан, а я уехала из Бостона и не уверена, что хочу возвращаться. Да, я вас понял. Он задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла, потом поднял на меня взгляд. А что вы скажете, о венецианском гражданстве. Гражданстве? Кажется, я выторочила глаза. Мне казалось, чужаку его получить невозможно. Всё возможно, усмехнулся Контарини. Вот моё приложение. Обдумайте его. Гражданство сиятельной республики и этот дом в собственность немедленно место в совете магов. Через три года. Собственная клиника, если пожелаете, здесь или на Терраферма. Я жестом прервала его. Клинику я точно не хочу. Ставить все заново, у меня духу не хватит. Места в совете не знаю, пока не понимаю, нужно ли мне это. Но я бы хотела кое-чего другого. Слушаю вас. Лицо моего собеседника сделалось сосредоточенным. В городских лавках артефакторов я обнаружила несколько весьма интересных амулетов. Мне сказали, что это местной разработки, но авторов назвать отказались. Мне хотелось бы узнать, кто автор и поработать с ним. Может быть, получится. У меня очень слабая магия воды, но дело в том, что там как раз и используются слабые потоки. А взглянуть на них можно? Разумеется. Я принесла из кабинета мою добычу. Пётр осмотрел амулеты и усмехнулся. Хм, Торнабоне, это их разработка. И это значит, что что вы можете получить автора на завтрак, жареным или отварным, если пожелаете. Так что, принято? Принято. Отлично. Он откинулся на спинку кресла и, казалось, расслабился. Неужели этот хищник, почти хозяин города, опасался, что я откажусь? Мне нужно будет съездить в Милано, сказала я. Надеюсь, что мой коллега из Moda Delvenza сможет освободить пару дней, чтобы мне ассистировать. Но говорить с ним об этом по коммуникатору было бы невежливо. Понимаю. Благодарю вас, сеньора. Клан Контарини уже второй раз в долгу перед вами, и я сам прослежу, чтобы долг этот был полностью оплачен. Пьетра Контарини отбыл, а я пошла к своему ежедневнику проверить, какие приключения у нас намечены на сегодня. И что тот синьор Лаварди давно не появлялся. Выяснилось, что мой канцльери приболел: температура, насморк, кашель. Ну, вы уже и сами стали ориентироваться в городе, словно истинная венецианка, просепил он с экрана коммуникатора. Простите, <кх -кх> синьор. Если подвёл вас, но простуда в этих старых серых домах подкрадывается иной раз весьма коварна. Я надеюсь, синьор Альдини достаточно хорошо протапливает ваш Кавиченте. Ладно, судя по красному носу и слезящимся глазам, он и в самом деле простужен. Пожелав синьору Лабарди скорейшего выздоровления, я вернулась к записям. Итак, сегодня только шелка из кома, больше никаких вечеров, балов и концертов. Это приятно, можно будет лечь спать пораньше. Завтра среда, в 11 у меня встреча с графиней Ботарди, а потом можно было бы сразу сесть в поезд и отправиться в Медиаланум. Танцы и оперные арии, на которые приглашают завтра вечером в Каа-Трифоне, Я вполне могу пропустить. Переночую в Миланоме, послезавтра утром поговорю с профессором Димайо и вернусь. На четверг назначен бал во дворце Дожей, и туда я пойду непременно. Теперь главное, чтобы Димайо не укатил куда-нибудь на гастроли. Он любит поездить по дружественным клиникам с показательными операциями. Впрочем, мы все это любим. Родриго, добрый день, сказала я тёмному экрану коммуникатора. Что за тьма? Сейчас середина дня, час пополудни, спит он, что ли? Это Нор Хамिल्тон Дайр. Если можете, ответьте. Судя по встрёпанному профессору, появившемуся на экране через какое-то время, он не спал, но занят был чем-то предосудительным. Да и ладно, пусть его. <смех> Лишь бы сделал то, что нужно мне. Всё-таки ужасно неудобно жить без секретаря. Вот сейчас мне нужно взять билеты на поезд до Милано, выбрать там себе отель, чтобы переночевать, заказать билет в оперу. Последний год 15 всё это делала Альма, а теперь придётся самой. Ладно, я, конечно, справилась. но если предложение Пьетро Конторини будет принято, и я поселюсь в Ковиченто надолго, Альми Хендерсон тоже придется пересечь океан. Вот вроде бы недолгое дело посещение выставки-продажи. Час, полтора, ну, много, два часа. Так почему же я провела там почти 5 часов, домой вернулась без ног, но зато приобретя шелка и изделия всех видов, типов и расцветок. А ушла я оттуда одна из первых, между прочим. Ладно, мои покупки привезут завтра. Сеньора Пальдини уже предупреждена, и они с Марией, моей новой горничной, всё разберут, развесят и отгладят. Всё с завтра. Сейчас Спать. Мне снилось, что только что я исполнила сложнейшую оперную арию, и меня заваливают цветами. Всё бы хорошо, но один из букетов настолько тяжёл, что придавливает меня к земле, а розы шипами вонзаются мне в плечи. Дёрнувшись, я проснулась и пискнула от ужаса. Прямо перед моим лицом в темноте спальни горели два круглых жёлтых глаза. А на груди лежала какая-то тяжесть. Я зажгла светильник и обнаружила, что руди переменяется на мне всеми четырьмя лапами, периодически вонзая когти и неотрывно глядит мне в лицо. Кот, ты обнаглел, рявкнула я, спихивая его на пол. Рудди сел на коврике возле кровати, обернул рыжий хвост вокруг лап и продолжил меня гипнотизировать. Чего тебе надо? проворчала я уже более миролюбиво. Дверь открыта, иди по своим делам. Кот подошёл к открытой двери и уселся возле неё, явно призывая меня проследовать за ним. Вообще-то, подумала я, Роуди в первый раз зашёл в эту комнату за всё время, что я живу в Ковеченте. Может, кто-то забрался в дом, и он предлагает мне пойти и составить ему компанию в охоте на злоумышленника? О ну, ладно, подожди, я халат надену. Не хотелось бы простудиться. Я отправилась на поиски тёплого халата, продолжая бурчать под нос уже для себя самой. Совсем с ума сошла, уже с котами разговариваю. Руди коротко мякнул за моей спиной, ни то поторапливая, ни то возражая против котов во множественном числе. Надев и туго завязав халат, я последовала за рыжим хвостом по лестнице наверх, на второй этаж, где были комнаты, предназначенные для прислуги. Я подумала было, что у сеньора Пальдини плохо себя почувствовала, но кот не остановился и вновь пошел к лестнице. «Что там у нас? Чердак? Вообще-то на чердаке я еще не была. Но почему ночью?» «Руди!» — прошептала я. «Может, утром сходим?» И еще одно короткое «мя» было мне ответом. Кот уже стоял перед закрытой дверью и выжидательно на меня посматривал. Я пожала плечами и толкнула дверь. Она беззвучно отворилась, и мы с котом, следом залетающим фонариком, вошли внутрь. Чердак был большим, очень большим. Дальний конец его терялся в темноте. Я зябко поёжилась и прибавила света в фонарике. Ну, И что тут у нас? Руди прошёл мимо кресел, закрытых белыми чехлами, мимо горы чемоданов, миновал несколько сундуков. Ох, надо будет потом сунуть в них нос. И остановился перед чем-то накрытым тканью. Зеркало или картина? Кот: "Ты уверен, что это можно трогать?" В ответ Руди подднул меня лбом в ногу и снова подошёл к загадочному предмету. Ну ладно, не съедят же меня. Я потянула ткань, и она шуршанием сползла на пол. К счастью, это не было зеркало. Зеркало я бы не выдержала и понеслась бы вниз по лестнице с топотом и визгом. Ну, я так предполагаю. Перед мной была картина. Портрет молодой женщины, написанный в полный рост, практически в натуральную величину. Дама была одета примерно в такое платье, какие я купила в ателье Флавия. Голубой шёлк, кружева, пышные юбки, стоя возле туалетного столика боком к зрителю. Она не то снимала, не то надевала маску. Гад Подпись художника есть, но одни лишь инициалы. Это мне не по зубам. А кто изображён, интересно. Я обошла картину и посмотрела на задник. Там что-то было написано на латыни, но слишком уж вычерным почерком. Подозвав фонарик поближе, я вссмотрелась и сумела разобрать надпись: Герцогиня Лаура Виченте дель Джованйоло. писано в день её двадцатилетия 18 февраля 1788 года от ОД Хм а ведь юная герцогиня стоит возле знакомого мне то ли отного столика розовое дерево зеркало окаймлённое стеклянными лилиями на ящичках хрезные накладки из слоновой кости готова спорить Именно на этот столик я сегодня утром положила ровно такую же маску. Очень интересно, Руди, но зачем ты меня сюда привёл? Руди? Но кота уже не было на чердаке. Как ни странно, чердачное приключение отогнало от меня дурные мысли, и до утра я проспала просто отлично. А утром, подойдя к окну Будара и посмотрев на Гранд-канал, только ахнула. Вода залила всю набережную и подступила к домам. Над каналом висел густой туман, здания напротив лишь угадывались в этой жемчужной пелене. По каналу тёмными тенями скользили гондолы и катера, и лодочники перекрикивались протяжно. «Сегодня высокая вода. Не волнуйтесь, сеньора, это хорошо», сказала мне сеньора Пальдини, принёсшая кофе и булочки. Городские власти воспользуются случаем и почистят каналы, а то ведь стыдно сказать, но в районе Канна-Реджо, в шаге от фондаменту Ормезини, все каналы зелёные и попахивают». Она выразительно повела носом. Понятно, сказала я. Синьор Альдине, я сегодня уеду и вернусь завтра вечером, скорее всего. Возможно, ко мне приедет гость. Пожалуйста, подготовьте гостевую спальню или даже две. Хорошо, синьор? Пока мы разговаривали, домоправительница налила мне кофе. Добавила туда взбитые сливки и точным движением нарисовала на их поверхности сердечко из тёртого шоколада. Потом подала мне масло, свежую клубнику, тарелку с несколькими сортами сыра и остановилась в выжидательной позе. Замечательно, искренне похвалила я, глотнув из чашки. Синьора, вы довольны горничной? Да, вполне. Может быть, стоило бы подумать ещё об одной. Да и кухарка пригодилась бы. Бал не бал, но раз уж вы поживёте ещё в Кавиченте, возможно, захотите и гостей позвать. Ну вот. Я сама ещё пока ничего не решила, а экономка уже всё знает. Но мой голос уже сам с собой выговаривал. А у вас есть кто-то на примете? Да. Сеньор. Хорошо. Вопрос со второй горничной решите сами, а вот насчёт кухни я бы хотела проверить готовку прежде, чем нанимать кого-то. Разумеется, сеньора. Завтра по возвращении вас будет ждать ушин, приготовленный Джозепиной Бассо. Сеньора Пальдини присела в реверансе. и направилась к двери будоара, но я остановила её вопросом. Скажите, а чьи вещи хранятся на чердаке? Э, -э, -э ну, по-разному. От чего-то глаза экономки скосились влево. Что-то от прежнего хозяина осталось. Я и сама не знаю точно, что там лежит, давно не заглядывала. Понимаю вас, лестница крутая. Подниматься тяжело, знаете, а давайте я сама посмотрю, что там есть. Я радостно улыбнулась и протянула руку. Ключ ведь у вас? Отлично. Перед визитом графини Батарди как раз успею заглянуть на чердак. Ну раз уж мне здесь жить, Экономка взглянула на меня без улыбки, покачала головой и без единого слова, сняв со связки, отдала мне один из ключей. Старинный, латунный, с резной сложной бароткой, длинным штоком и завитками на головке. Я покрутила его в руках и сунула в карман джинсов. Вагон слегка покачивался на поворотах. За окном проплывали распаханные поля, голые пока рощи и сады, виноградники, изредка вдалике виднелся замок или вилла. Дорога шла в обход малых городов, но от вокзала в Медиаланоме, Риме или другом крупном городе добраться до какого-нибудь небольшого городка обычно можно было за час-полтора. Разумеется, Венеция и здесь отличалась от всех прочих населенных пунктов, и венецианский вокзал был на Терра-Ферма в Местре. Так что после часовой беседы с графиней Ботарди я еле-еле успела на поезд. Хозяйка Ка-Ботарди вынула из меня душу, но сейчас, обдумывая результаты, я сочла беседу не только интересной, но и полезной. Дом Батарди, как и большинство венецианских кланов, специализировался на водной магии. Однако, известно ведь, тёмный прячется в деталях, а детали-то были необычными. Сочетание магии жизни с водной и воздушной позволяло магам этой семьи, например, ускорять или замедлять созревание фруктов. добавлять или снижать сахаристость винограда, делать отличные игристые вина. Их парусные суда по скорости превосходили некоторые корабли, имеющие самые современные двигатели на огненных элементалях. В общем, Ботарди сделали упор на развитие не столько силы, сколько тонкости воздействия. И успех их ныне был очевиден. Я же обсуждала с графиней Паулой медицинское применение этих наработок и уже пообещала испытать кое-что в ближайшее время. Странным образом, в джинсах, свитере и куртке я чувствовала себя неуютно. Оказалось, за какую-то неделю я привыкла к маскам и кружевам, но, достигнув Тера Ферма, Я вернулась из вневременья, из карнавала в 2184 год от открытия дорог. Здесь меня ждет клиника Мотта Деливенца и профессор Демайо, современный номер в отеле Палаццо Париджи и кресло в ложе на представлении моцартовского Дон Жуана с великим Отто Ленги. Ну что же, впереди у меня три с небольшим часа в поезде, К 5 часам я буду в Миланоме. Как раз достаточно времени, чтобы поселиться в отель, чуть-чуть отдохнуть, привести себя в порядок, перекусить и к 9:00 вечера отправиться в оперу. План на сегодня ясен. А вот дальше. Достав блокнот и карандаш, я стала записывать ближайшие дела. Итак, завтра с утра клиника и разговор с Димайо. В 2 обратный поезд в Венецию, значит, дома я буду примерно к 6. Ещё раз мимоходом поразившись, как легко я стала считать Кавиченто домом, я продолжила записи. Вечером бал во дворце Дожей, синьор Лаварди предупреждал меня, что этот бал пропустить никак нельзя, это одно из самых главных событий карнавала. Значит, надо готовиться. И на чердак я наведаться ещё раз не успею. Перед отъездом я забежала туда на минутку, но днём это было просто большое помещение, заставленное мебелью в чехлах, сундуками, какими-то корзинами и боги знают, чем ещё. Никакой таинственности, никакого золотого сияния открытий. Ладно, посмотрим ночью. Надо пологать На балу я достаточно сильно устану и достаточно много выпью, чтобы ничего не бояться. Дальше. Дальше карнавал заканчивается. После бала дожи остаётся только одно обязательное мероприятие. Как-нибудь я его переживу. Можно будет убрать поглубже платье и маски, оставить только плащ треуголку и бауту. Но всякий случай Теперь по операции. Если Димаю согласится, да то будем подстраивать под него. Но в любом случае нужно будет неделю на подготовку пациента: анализы, обследования, очистка организм. По результатам анализов нужно ещё будет сбалансировать состав пелис. Всё-таки этот продукт индивидуальный. Вот почему ещё так пострадала покойная миссис Рубинштейн. Доктор Беннет жулик ловкий, но не слишком умный, даже и не подумал о коррекции состава геля. Предположим, операция пройдёт успешно, и молодой человек обретёт лицо вместо маски. Все аплодируют, я получаю гражданство Венеции и что дальше? Чего я хочу? Задумавшись, я рисовала в блокноте лица то реальные, все почему-то похожие на Пьетро Конторини, то какие-то фантастические рожи. Вообще, если подумать, жизнь мне подарила перекрёсток. С юности я шла вперёд по прямой дороге, не останавливаясь и не глядя на повороты и развилки, колледж, медицинский факультет Гарварда, практика, стажировка, статьи, операции, клиника — Я всегда делала то, чего от меня ждали. Может быть, для разнообразия сделать что-то другое? Пусть даже глупое и никому не нужное. В конце концов, Венеция сама по себе занятие достаточно для того, чтобы не скучать. Я посмотрела на изрисованный лист блокнота. Буду рисовать вот акварели, серениссимы, графика, портреты, не для продажи, не для кого-то, а исключительно для себя. Успокоенная принятым решением, я убрала блокнот и закрыла глаза. Всё-таки Руди разбудил меня среди ночи, так что выспаться не получилось. Но увы, не вышло подремать и в поезде. Стюарт принёс обед и меня окончательно разбудил. Запах острого соуса к пасте. Медиаланом я не люблю и никогда не любила, честно говоря. Но есть вещи, которые здесь умеют делать. Одеваться, например. Стричь, петь. Перед началом спектакля я выпила бокал шампанского. Артур, мой муж, читал, что Моцарта особенно хорошо слушать после игристого вина, а хоралы и фуги Баха после кели масса. И я, мысленно пожалав ему лёгкого посмертия, взяла второй бокал. Выйдя из театра, я неторопливо пошла к отелю. Браздные стороны растекались реки любителей оперы, постепенно становящиеся сурочьями, а затем и вовсе сходящие на нет. На полпути я осталась на виа анонцеато совсем одна. Холодный февральский ветер теребил полы плаща и задирал подол вечернего платья. Я пожалела, что не стала брать экипаж, хотя в ту минуту мне казалось это разумным. Дойти пешком не больше 15 минут, а дожидаться разъезда после спектакля можно и дольше. Тёмная тень выступила из переулка, и я невольно шарахнулась. нащупывая в кармане защитный амулет. Однако, в свете фонаря увидела патруль стражи и сама над собой посмеялась. Этот город считается одним из самых безопасных в старом свете. "Сеньора, вас проводить?" любезно поинтересовался старший патруля с нагрудным значком капрала. "Буду вам очень признательна", улыбнулась я. Дон Жуана, слушали, поинтересовался капрал, подстраивая свой шаг к моему. И как сегодня? Замечательно. Даже если бы мне и не понравилось исполнение, я бы в этом подпытками не созналась. Жители Милано мы считают, что с их оперным театром не сравнится ни что в мире. И за критику могут серьёзно обидеться. Беседуя о достоинствах действительно великолепного баса Джакомо Отоленги, блистающе исполнившего сегодня партию Лепарелла, мы дошли до моего отеля. Вроде бы в компании даже вечер не был таким холодным. Согревшись под душем, я нырнула под одеяло и блаженно вытянулась. Радорико Димайо встретил меня на пороге своего кабинета медвежьими объятиями и сразу потащил смотреть его клинику. Вот здесь мы сделали две новые операционные. Смотри, как свет поставлен. В том конце коридора, шесть послеоперационных палат. Оборудование заказывали у Нидерталя. Посмотри, посмотри, какие аппараты. А лабораторию я перенёс на первый этаж и расширил. Мы ведь теперь и генетические анализы делаем, и патологию печени без биопсии. И о чём плохо определение патологии по ауре, перебила я его. Ну сразу же видно всё. Тем, что по ауре ты определишь наличие фиброза или стеатоза, а вот его уровень только приблизительно. Ну, хорошо. Смирилась я, показывай дальше. Через 2 часа с гудящими ногами я упала в кресло в кабинете Димаеля. Пока не дашь кофе, я тебе не расскажу, зачем приехала. Буквально через мгновение передо мной стоял серебряный кофейник и чашка тонкого фарфора, отливали золотом сливки в сливочнике. Шуршали фантики конфет. Итак, Родриго сел за стол и посмотрел на меня выжидательно. В ответ я передала ему свой коммуникатор, где во всей красе можно было разглядеть серебряную маску и холодные серые глаза в её прорезях. Маска? И в чём проблема? Проблема в том, что эта маска составляет одно целое с кожей лица. не наросла, будучи наложенной, а полностью у собою эту кожу заменила. Профессор Димаю присвистнул. Однако, как весело живут венецианские нобели. Никак ты попала в эту историю? Я теперь там живу. Приедешь, остановишься у меня в Кавиченте. Однако, повторил он, давно ли Уже целую неделю. Да, приличный срок. И что? Рискнёшь оперировать? Рискну. И хочу, чтобы ты мне ассистировал. Он задумчиво смотрел на меня, постукивая по столу указательным пальцем. Наконец, стук прекратился, и профессор отмер. К какому клану он принадлежит? К Контарине, мой друг. Усмехнулась я. Он, племянник графа Петрова. Любишь ты приключения? Родрико покачал головой. Понятно, что в случае успеха тебе ольют памятник из золота, а если? Я пожала плечами. Всё то, что пообещал мне Петру, предложено не за результат, а за попытку. Со своей стороны, я готова в качестве платы за работу отдать тебе права на производство и использование Пелис в старом свете. Насколько я помню, ты ведь получил для испытания одну из последних доработанных партий препарата. Да, было такое. И как? Соблазнительно. Это не переворот в пластической хирургии, но очень близко к тому, Димаев встал из-за стола, прошёлся по кабинету и остановился у окна, глядя на голые деревья в парке. Я позволила себе ухмыльнуться в чашку с кофе. Он уже попался на крючок. Хорошо. Мой собеседник резко развернулся ко мне. Я с тобой. Подожди, я взгляну на своё расписание, чтобы понять, когда смогу выкроить время. Дождавшись, пока он раскроет в компьютере расписание, я продолжила. «Ты можешь приехать ко мне завтра вечером. Послезавтра ведь суббота, в выходные никаких плановых операций не намечено». Дождалась кивка и продолжила. «Ну вот, переночуешь в моем новом доме, посмотришь в Яве на эту маску и решим, как и когда делать». «Вообще, идея мне нравится». Задумчиво ответил Родрико. А с Джулией я могу приехать. Да ради всех богов. Посмотрите на последний день карнавала, накупите чего-нибудь ненужного или бесполезного. Я попрошу подругу показать Джулии, ну, не знаю, фабрику Мранского стекла, например, а мы с тобой тем временем обследуем пациента. Под столом я скрестила пальцы. Моля всех богов, чтобы Франческа, столь решительно названная мною подругой, была свободна и согласилась угробить два или три часа на развлечение ненужной ей кости из Медиаланума. Тут меня осенило, что один пункт я забыла добавить в свой план, а момент-то важный. Я совершенно не учла пожелания Маргарет Контарини, настоятельно приглашавшей меня в гости. И куда впихнуть эту даму? Раньше понедельника я точно никуда не смогу выбраться. Получается, пройдёт почти неделя с момента приглашения. Слишком много. Ну, ладно. Наверняка она будет на балу во дворце Доже сегодня вечером. Возможно, такая встреча будет защитана. Венеция встретила меня туманом, высокой водой и каким-то удивительным для этого города безлюдьем. Я спросила у Массимо, осторожно ведущего гондолу вдоль Гранд-канала: "Это погода всех загнала по домам или что-то случилось?" Молчаливый гондольер лишь пожал плечами, потом неохотно ответил: "Чистили каналы и течением притащило кое-что неприятное что инстинкт любительницы детективных романов немедленно проснулся во мне неужели труп нет но ничем не лучше не надо об этом симйора даст великая мать всё обойдётся однако что же может быть хуже мертвеца Но Массимо замкнулся в молчании и на мои вопросы не отвечал. В состоянии смертельно раздражённого любопытства я влетела в холл Кавиченте и тут же поняла, что и синьора Пальдине мне о происшествии не расскажут. Экономка хмурилась, поджав губы, и руди, сидящий у её ног, раздражённо дёргал хвостом. Ну и ладно. Вечером на балу расспрошу Франческо. Добрый день, сеньора Пальдини, поздоровалась я, снимая перчатки. Писем не было? Два, сеньора, на столе в вашем кабинете. Ага, спасибо. Что кухарка, удалось договориться? Конечно, ответила экономка несколько свысока. Через полчаса вас ждёт обед. Комнаты для гостей подготовлены. Замечательно. Завтра вечером приедут профессор Димаев с супругой. Вот и будет случай обновить гостевую спальню. Я взбежала по лестнице, повесила плащ в гардеробной, вымыла руки и прошла в кабинет. Да, на столе лежат два письма и несколько визитных карточек. Не садясь, я посмотрела их. Три незнакомых мне имени. Карточка из ателье Флавия. Ага, надо полагать, привезли платье для сегодняшнего бала. И последней лежала карточка Маргарет Контарини. Это что? Она сама заезжала? Просматривая письма, я позвонила в колокольчик, и через мгновение дома правительница уже стояла на пороге. "Сеньора Пальдини, скажите, графиня Контарини что, сама оставила карточку?" Нет, сеньора, она прислала пакет, карточка была приложена. Пакет в вашем будуаре. Интересно, почему пакет там, а карточка тут? Всё-таки у моей экономки бывают странные идеи. Ну да ладно. Письмо от мамы отправилось в ящик стола, прочту потом. Конверт с рекламой в мусорную корзину. А я поспешила сунуть нос в таинственный пакет и узнать, чем же облагодетельствовала меня первая леди клана Контарини. В пакете была резная шкатулка из золотистого дерева, довольно высокая, дюймов 15. На крышке были изображены виноградные грозди, и среди них лицо смеющегося юноши в венке. Я откинула крышку, шкатулки, обложенные приятно пахнущей стружкой, стояли два, пожалуй, это можно было назвать кубками. Довольно широкая чаша рубинового стекла опиралась на ножку, сделанную из трёх стеклянных лент: рубиновой, молочно-белой и золотой. На боку чаши был выгравирован герб Контарини. Леопард, стоящий на задних лапах и опирающийся на щит. Я вытащила оба кубка из шкатулки и заглянула в неё. Так и есть, под стружкой белела бумага. Достав записку, я развернула её и прочла. Дорогая Нора, нет такой ценности, которой я смогла бы отблагодарить вас. за спасение жизни моей внучки Марии. Поэтому мой подарок всего лишь тень той благодарности, которую я и вся моя семья испытываем. Эти два кубка принадлежали прапрадеду моего мужа, Руджеро Кантарине. Им более 6 сотен лет. Руджеро заложил в них небольшой, но важный секрет, Посмотрите на кубки внимательно. На одном из них леопард смотрит прямо вперёд, а на другом оборачивается назад. Если в этот второй кубок налить килимаса или красного вина и затем погреть пару минут в ладонях, то в напиток выделится яд. Определить его невозможно ни магически, ни химически. но действует он так же верно, как смертельное проклятие. Я надеюсь, что вам никогда не придется воспользоваться этим секретом, но кто знает, как может повернуться судьба. Моему мужу эти кубки однажды спасли жизнь. Пост скриптум. Если налить в кубок любой охлажденный напиток, его можно будет пить спокойно. Пост-пост-скриптум. Яд действует. Я проверила на крысах. С глубочайшим уважением, Маргарет Конторини. Забывшись, я присвистнула. Да уж, эта дама не мелочится. Такие кубки сами по себе огромная ценность. А если учитывать секрет... Я достала кубки, отнесла их в кабинет и поставила в шкаф за стекло, повернув гербами к стенке. Нечего кому-то еще замечать разницу в рисунке, мало ли что. Конечно, я не глава клана, нет у меня таких врагов, которых понадобилось бы срочно отравить, но Маргарет права. Кто знает, как повернется жизнь. Закрыв дверцу шкафа на ключ, Я подвесила его на общую связку к ключам от бостонского дома, от кабинета в клинике, от маминого особняка и убрала всю эту увесистую груду железа в сейф. Записка прятать её бессмысленно. Всё сказанное я запомнила. Надо попросить горничную растопить камин в моей спальне, тем более что я и вправду замёрзла под февральским влажным ветром. Бросив письмо в камин, Я подождала, пока пламя поглотит его, и для верности растёрла пепельный хлопья кочергой. Уже 6 вечера, а бал сегодня начинается в 8. Пора собираться.